Наступают мои дни. Каждый раз, кровоточа, я думаю, вот упущен еще один шанс дать Англии принца. Каждый раз я оплакиваю пятно на постельном белье так, словно это погибший ребенок. Восемьдесят четыре случая родить ребенка в самом расцвете лет. Восемьдесят четыре повода оплакать выкидыш. Читая молитву, я поднимаю глаза на распятого Христа и говорю, да исполнится воля твоя. Я делаю это ежедневно все эти семь лет. Значит, всего выходит две тысячи раз. Это арифметика моих страданий. Я говорю, да исполнится воля твоя. но имею в виду, да падет гнев твой на гнуских английских советников, на мстительного английского короля, на старую коргу его мать. Дай мне то, что положено мне по праву. Сделай меня королевой. Я должна быть королевой, должна родить сына. Король умер, — письменно сообщил Каталине посол Дон Фуэнсалида. зная, что она откажется его принять. Полагаю своим долгом уведомить ваше высочество, что король на смертном одре сказал своему сыну, что тот волен жениться, на ком пожелает. Если вашему высочеству угодно велеть мне нанять для вас корабль и уехать домой в Испанию, у меня имеются средства на это. Со своей стороны, я не вижу для вас возможности оставаться здесь доли, Вы найдете в этой стране только оскорбление, бесчестье и даже опасность. — Умер, — произнесла Каталина. — Простите, ваше высочество, — переспросила одна из камеристок. Каталина скомкала письмо. Теперь она не верила никому. — Нет, ничего. Пойду-ка я прогуляюсь. Мария де Солинос накинула ей на плечи старый, заштопанный плащ, Тот самый, в котором Каталина покинула Лондон, когда они с Артуром семь лет назад отправились в Ладлоу. — Прикажете вас сопровождать? — вяло осведомилась Мария, с тоской бросив взгляд на сереющее за окном небо. — Нет, не надо. — Я быстро иду вдоль реки. Камешки, которыми посыпана дорожка, впиваются мне в ноги. Иду, тороплюсь, словно хочу бежать от надежды. Иду и думаю, есть ли хоть шанс, что удача повернется ко мне лицом. Король, который вожделел ко мне, а потом возненавидел, потому что я его отвергла, умер. Говорят, он болел, но, видит Бог, воля его никогда не слабела. Я думала, он будет править вечно, но вот он мертв. Теперь решать будет принц. Я боюсь надеяться. После всех этих жалких, скудных, голодных лет от надежды я могу опьянеть, даже от одной капли ее на моих губах. И все-таки... Я хочу, чтобы ее дыхание коснулось меня, легкая, как аромат вина в стоящем поодаль бокале, терпкий, густой аромат, ничуть не похожий на каждодневный мой рацион, состоящий из тоски и отчаяния. Потому что я знаю юного Гарри. Да, знаю. Я следила за ним зорко, как сокольничий наблюдает за утомившимся соколом. наблюдала за ним, выносила свое суждение и проверяла это суждение снова и снова. Я знаю его наизусть, как катехизис. Я знаю его сильные и слабые стороны. И думаю, что у меня есть некоторые, очень неверные, но все-таки основания для надежды. Гарит тщеславен. Тщеславие — свойственный мальчишкам порог — и я не виню его. Однако тщеславен он чрезмерно. С одной стороны, это может побудить его жениться на мне, потому что тогда все увидят, какой он молодец, поступает так, как должно, верен однажды данному слову, выполняет свое обещание, даже если угодно спасает меня, свою прекрасную даму.